Закрывшись в номере гостиницы, я достал из кармана заколку, закрепленную на ней аквамаринами Питера. Принялся разглядывать драгоценность, доставшуюся мне с таким риском. Ведьмин глаз, как называла это аквамарин-женщина, был очень похож на каплю или ищейку, но был размером меньше, не намного, но вполне заметно. Внутри под прозрачным слоем имелся, как обычно, рисунок. Что он означал, было не вполне понятно. так как это были пять синих точек, расположенных под дугой. Первая точка большая, остальные уменьшались по размеру по мере удаления от большей. Не желая более задерживаться в городе, где я совершил самое настоящее преступление, я, расплатившись за номер, покинул Нижний Новгород этим же днем. Дорога ожидалась ночная, а ночью я не любитель разъезжать за рулем, но мне так не терпелось покинуть этот город и вернуться домой,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 Я почувствовал себя виноватым. Ведь именно я забрал у ее мамы аквамарин Юпитера. Но почему умерла дочь? Ведь бабулька говорила, что это она болеет, а ведьмин глаз поддерживает ее. Что-то тут было не так. Мне необходимо было узнать, как работает аквамарин Юпитера под названием «Ведьмин глаз», и я приступил к испытаниям. В памяти всплыла обстановка в квартире 187 в Нижнем Новгороде. Большое пластиковое джакузи с водой, ношительное зеркало, висящее на стене, и тумбочка со стулом. Больше ничего не было. Сначала я набрал в ванну воды, привязав на нитку ведьмин глаз. Опустил его в ванну. Ноль реакции. Вода осталась прежней. Прикладывал к зеркалу, стучал по нему аквамарином питера Что только не предпринимал. Никаких сказочных последствий. В конце концов меня осенило.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 В зале стояла большая емкость с водой. Где вы увидите в квартире такое чудо посреди зала? В ванной еще можно понять, но не в зале. Конечно, я не собирался устанавливать в своей квартире большой джакузи, хоть размеры жилплощади вполне это позволяли, а просто купил надувной бассейн для дачи, размером не меньше, чем джакузи, стоящие в той квартире. Купил силиконовые шланги, чтобы заливать и сливать воду из ванной комнаты – установил этот надувной бассейн в своем холле, сдвинув диваны, кресла и стеклянный столик поближе к телевизору и наполнил его водой. Чтобы забраться в бассейн, существовала специально раскладывающаяся лестница, наподобие стремянки, продающаяся вместе с бассейном, так как надувная конструкция имела высоту метр двадцать. Подготовив все как следует, я, взяв ведьмин глаз в зажатую ладонь, аккуратно спустился в теплую воду бассейна.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 и как вообще он оказался в моей квартире, со мной в бассейне. Сразу вспомню про электрошокеры, где они лежат, я, игнорируя лестницу, одним прыжком прямо через надувной борт, проливая воду на пол, выпрыгнул из надувного бассейна с противоположной стороны. Поскользнулся, упал мягким местом на пол, подскочил и побежал к спасительным электрошокерам. Лишь когда один из них оказался у меня в руках, почувствовал защищенность, уверенность в себе. Медленно повернувшись назад к бассейну,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 «Сейчас применять электрошокер – верх дебилизма, но не это меня успокоило. В квартиру никто не проникал. Передо мной с ножом в руках абсолютно голый стоял я сам, так как я был в плавках. Вернее, передо мной стояла идеальная моя копия. Наверное, до моей копии стало доходить то же самое, что и до меня, так как парень напротив опустил нож. Да ну нахрен! Не может быть!»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 Напомнила мне моя копия об общеизвестном случае из моей жизни, когда мы с друзьями с помощью этого бага, игровой ошибки, обогатились лутом в компьютерной игре DayZ. Ведь убив свою копию, можно было снять с нее все снаряжение, весь лут, а потом опять сделать копию и опять собрать лут. Так можно было делать бесконечно. Поняв, кто передо мной, я подошел ближе, разглядывая себя со стороны. Было непривычно видеть себя вот так, не в зеркале,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 Я молча кивнул в сторону копии, показывая ей осколок фрески. Парень, вылитый я, рожал свою ладонь. Она была пуста. Несколько секунд он смотрел на свою ладонь. «Да нет, не может быть. Что же получается? Это я копия?» Его глаза заблестели от влаги. «Да как так-то?» Вдруг со сдостью спросил он. Я указал на его колено и на свое, где у меня был шрам. «Помнишь, как навернулся на камнях на море?» — спросил я его. «Конечно помню». Разглядывая свою чистую коленку, ответил он и задачно продолжил. «Куда шрам подевался?» «Точно помню. Минуту назад был». Я не знал, что сказать самому себе. Видно, что дубль начинает меня понимать, Той из нас является копией, и эта новость его совсем не обрадовала. Прошло не меньше минуты, я почти расслабился. Нашел свою одежду и принялся одеваться прямо на мокрое тело. Второй «я» поступил по-другому. Он взял полотенце и, тщательно вытершись, ушел в мою комнату, где оделся в мою одежду. Конечно, для него это его одежда, ведь он думает так же, как я. Вытерев воду с пола, что пролилась из бассейна, мы прошли на кухню и уселись за столом напротив друг друга. «Может, выпьем?» Вдруг спросил меня второй «я» и достал из холодильника недопитую бутылку виски. «Конечно, он знает, что и где у меня лежит, ведь он — это я!» А значит, у нас память одинаковая? но ну, может, у него даже лучше? Выпили, налили еще. Что думаешь теперь делать? Вдруг спросила у меня моя копия. Откровенно говоря, я совершенно не знал, что делать. Я был в таком замешательстве, в таком стрессе от того, что совершенно не представлял, как теперь жить дальше, ведь у меня появился брат-близнец. А ты что думаешь или предлагаешь? Спросил я в свою очередь, ответив вопросом на вопрос. совершенно не представляю. Одно в голове крутится: родители и сестренка догадаются, что я не настоящий. Блин, как это звучит противно, не настоящий, бля. Ты помнишь, как ты появился, поняв, что мы оба затрудняемся ответить на вопросы о предстоящем будущем для нас двоих? Я попытался сменить тему, внимательно посмотрев на меня. Второй задумался на какое-то время, просто купался, нырял, плавал. Затем надоело, понял, что чудо не произошло. полез из этого бассейна по лестнице, а тут позади суета. Я обернулся и увидел тебя, прыгающего из бассейна через борт. Понял, что ты моя копия, добежал до кухни, схватил нож. Ну а дальше ты знаешь. Совсем ничего не почувствовал, как будто всегда был. Последнее был, он сказал как-то отстраненно, задумчиво. Так как время было уже позднее, допив виски, немного опьянев, решили, что пора ложиться спать». А вот завтра утром на трезвую голову будем решать, как жить дальше. Естественно, я пошел спать в свою комнату, забрав с собой все аквамарины. Ключи от входной двери, машины и мотоцикла. Знаю себя, поэтому и не доверяю своей копии. Вдруг копия захочет избавиться от меня, оригинала. Я бы закрылся в своей комнате, но замка на двери не было, поэтому просто подставил к двери тумбочку, чтобы нельзя было ее открыть бесшумно. Засыпал долго.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 Получается, что новая копия имела память прошлой копии. Сколько так могло продолжаться, неизвестно, но, наверное, очень долго. Ведь новое тело Елизаветы Сергеевны всегда сводило с ума мужчин. Отсюда богатые покровители, деньги, высокая должность. Вполне возможно, что этой женщине было гораздо больше, чем сорок с чем-то. Может, она умерла лет сто назад, а ее копии продолжали жить, пока не вмешался я отработанный за десятилетия, а может, столетия цикл. Как поступить с трупа моей копии, я придумал сразу. Гиграфан высушил тело настолько, что оно поместилось в один пакет, который я, утяжелил кирпичом, утопил на большой глубине, скинув с моста в Волгу-матушку. Вернувшись домой, я разложил перед собой все аквамарины Питера, Принялся разглядывать их, наслаждаясь тем, что могу владеть столь большим богатством. Я даже не представлял, сколько это может стоить, но, наверное, этих денег хватило бы мне на несколько жизней. Вот моя капля, источник моего благосостояния. Только благодаря ей у меня есть неплохой доход. Да и все остальные аквамарины появились у меня только из-за нее. Ищейка. Без нее я как без рук. Во-первых, она увеличивает возможность капли. И, кажется, увеличивает возможности других аквамаринов. Просто я пока об этом не в курсе. Это предстоит еще выяснить. Как говорил Евгений, все аквамарины Питера взаимодействуют друг с другом. Во-вторых... Только с помощью щеки я знаю, что где-то рядом другой аквамарин. Это помогает не охотиться на них, а также избегать опасности, если вдруг за мной охотятся с помощью аквамарина. Вот совсем неоднозначный и очень опасный аквамарин со странным названием гиграфан. Погуглив, я узнал, что гиграфанность – это способность материала впитывать влагу. На будущее я задумал сделать бизнес на способностях данного аквамарина и Питера. На рынке очень востребован сухой виноматериал, а также сублимированные продукты, которые я смогу делать без затрат огромного количества энергии и времени. А вот и новоприобретение. Какая польза от него, я еще не разобрался. Но любой баг можно использовать в свою пользу. Жаль только, что этот баг в реальном мире копирует только живое существо. Поэкспериментировав на купленной в зоомагазине белой мыши, я выявил, что если мышку погрузить в бассейн поплавать, то она копируется каждые 48 минут. И через 3 часа с небольшим хвостиком в моем домашнем водоеме плавало пять белых мышей. Представляю, что было бы, если бы я задержался в бассейне на пару часиков. Спорить с двумя или тремя копиями, кто из нас не настоящий, было бы проблематично. Как использовать данный баг? Первое, что приходит в голову, это прикрепить к огромному быку аквамарин и пустить поплавать в специальный бассейн. За день столько говядины можно сделать и завалить рынки города мясом. Все это богатство из четырех аквамаринов Юпитера грело душу, давало надежду на безбедное, даже богатое будущее, что расширяло мои возможности почти до бесконечности. Но этого мне было мало, хотелось еще. Я слышал о таком явлении, как золотая лихорадка, я же подхватил лихорадку аквамариновую. Появившееся окно в целую неделю я использовал на полную катушку. Выполнив свои обязанности свинным цехом по разливу, я, не теряя времени даром, отправился в столицу нашей родины, город-герой Москву. Двух москвичей, обнаруженных до меня Евгением и занесенных в секретную папочку, обладателей так мной желанных аквамаринов Юпитера, я нашел быстро. Даже успел последить немного за каждым. Одного из них я отсел сразу, так как рыбка была слишком велика и для моей скромной персоны неподъемной совершенно. Мужчина служил в органах ФСБ и имел высокий чин, поэтому был всегда под такой охраной, что мне там ничего не светило. Тем более свой аквамарин Юпитера он носил всегда с собой. А вот второй, хотя и был шишкой знатной, не хуже ФСБшника, а может и повыше, смотря с какой стороны посмотреть, но свой сколок фрески Храма Юпитера при себе не носил. Более того, его аквамарин всегда находился в одном месте, а именно в одной из квартир, в которой он сам не проживал и бывал там редко. Только попасть в эту квартиру было так же сложно, как в Кремль. По крайней мере, мне так показалось с первого взгляда, когда я увидел этот жилой комплекс на Патриарших прудах. На территорию жилого комплекса невозможно было пройти без специального пропуска. Что уж говорить о том, чтобы попасть в нужную мне квартиру, которая находилась на крыше самого высокого здания жилого комплекса и представляла собой двухуровневый пентхаус со своей приватной террасой. Стоимость этой квартиры была такова – что я со своим винным бизнесом мог лишь мечтать о том, чтобы приобрести что-либо подобное, лет так через сто или двести, никак не раньше. Естественно, на такой территории была тьма камер видеонаблюдения, охрана не меньше полка, имелась и вооруженная, больше похожая на спецназ. Но все же эта рыбка была попроще, чем ФСБшник, который так шевровался, что я никогда не знал, в какой он машине, несмотря на свою ищейку. а передвигался он исключительно кортежем из десяти и более автомобилей. С такой вооруженной охраной мне не справиться никак.